Это ваше настоящее имя? Нет, честно ответила она, и я понял, что мы подружимся. Тогда вызовите мне Сидней Картон. Я выпустил на волю давнее заветное желание. Недурное имя, если такие вообще бывают, признала девушка, и я кивнул. Потом, поняв, что кивка ей не услышать, пробормотал что-то лаконично одобрительное. Хотите, я покажу вам сад?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 Тогда она пошарила вокруг себя, нашла мою руку и положила ее поверх своей. «Я был на войне», — стал объяснять я. «Меня ранило из миномета, а потом я оказался здесь. Я... я не хотел... или не мог... не знаю. Я долго не хотел ни с кем разговаривать. Но теперь все в порядке», — резко закончил я вдруг оказавшись в ладу с самим собой. «Да», — твердо сказала Пиретта, будто этим все и решала. «Теперь скажи, ты тоже чувствуешь время ока? Или ты из тех?» В ее голосе прозвучали жесткие нотки. Я просто не знал, что ответить. «Из кого из тех?» Слегка скривив свои полные губы, девушка медленно проговорила. «Я о тех бабах, что подносят мне лохань»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 «Вспоминай», – приказала она. Я стал вспоминать, и, как ни странно, женщина с багряными волосами действительно всплыла в моей памяти. Незадолго до моего призыва сенсация всех модных журналов стала манекенщица по имени... «Черт возьми, неужели?» «Ну, конечно». Я присмотрелся, и меня словно током ударило. «Да, ее звали Пиретта. Модная манекенщица с изящными чертами лица, лучистыми голубыми глазами и экстравагантной багряной прической. Перетта сделалась такой знаменитостью, что ее очарование так и выплескивалось со страниц и обложек буквально всех модных журналов. Имя ее было у всех на устах. «Я тебя вспомнил», — вымолвил я, не найдя других слов, чтобы выразить свое изумление.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 Такая жизнь могла вымотать кого угодно. И в конце концов Пиретта стала ею тяготиться. Ей опротивило все. И выходы на подиум, и появление на экранах, и мужчины. Богатые мужчины, обаятельные мужчины, талантливые мужчины. Все, кого влек и в то же время держал на дистанции ослепительный блеск ее красоты. Пиретта искала новых впечатлений.